зло в законе. Согласно исследованиям социальных психологов, запрещённое законом считается плохим и неприемлемым, а разрешённое хорошим и правильным. Закон, который не ставит никаких препятствий для аборта, подталкивает женщину к этому легкому и бездумному решению. После смерти Сталина в 1955 году аборты были легализованы в СССР, и их число за год выросло на полтора миллиона. Введение законодательных ограничений на производство абортов означало бы, что государство считает аборт не только опасным для здоровья матери, но и, и морально неприемлемым для общества. На самом деле, ограничение на проведение абортов это не ограничение прав женщины, а помощь для неё. Психологические исследования показывают, что начало беременности сопровождается депрессией, связанной с перестройкой организма и житейскими трудностями. учёба, работа, замужество. Женщина становится ранимой. Снижается её способность принимать разумные решения. Обычно после 14-й недели депрессия сменяется эмоциональным подъёмом. Но решение об аборте женщина принимает в одиночку в самый неблагоприятный период. как раз в этот момент её и должен охранять закон ведь и мы постараемся уберечь близкого человека от необдуманных шагов если он окажется в тяжёлом психическом состоянии например на грани самоубийства именно путём легализации различные пороки пытаются выдать за норму К примеру, раздаются либеральные голоса за легализацию наркотиков, программу обмена шприцев. Это якобы снизит рост ВИЧ-инфицируемых. Не снизит. Государство, выдавая наркоманам одноразовые шприцы, фактически вводит наркоманию в рамки закона. Это тупиковый путь, уже пройденный Голландией. Испании и США. У них легализация наркотиков привела к увеличению числа наркоманов, росту преступности на этой почве и распространению вич. И те, кто поддерживает подобные инициативы, в частности господин Познер, не могут этого не понимать. Другой пример гомосексуализм, уголовное преследование за который отменили в СССР в 1989 году, предполагая настроить нас на лояльное отношение к этим извращенцам, в том числе используя пропаганду в поп-среде, Татум, Борис Моисеев и прочее. И каковы плоды? Прошло всего два десятка лет, с момента отмены уголовного наказания и гомосексуализм пытается выплеснуться на улицы России своими безобразными гей-парадами.